Глава семьдесят восьмая. С рассветом, при виде сиявшего солнца, испытывая призыв на прогулку весёлым щебетанием тысячи пташек, которые уже весело пировали в саду, Консуэла попыталась выйти из своей комнаты. Но запрещение выходить из казармы не было ещё снято, и Бригидо продолжала держать своих пленников под замком. Консуэлла подумала, что, пожалуй, то была остроумная мысль капеллана, который, желая обеспечить музыкальное наслаждение своего дня, с чем нужным прежде всего обеспечить себя музыкантами. Молодая девушка, смелая и ловкая, благодаря мужскому своему костюму, осмотрев окно, увидела, что путь через него облегчен большой лозой, которая поддерживалась фундаментальной решеткой по всей стене. И спустившись медленно и осторожно, Чтобы не попортить прекрасного винограда приорство, она очутилась на земле и углубилась в сад, смеясь в душе над изумлением и разочарованием Бригиды, когда она увидит, что все козни её разрушены. Консуэлла узрела в новом виде великолепные цветы и роскошные плоды, которыми она любовалась при свете месяца. Дыхание утра и окрашивание косыми лучами розового и улыбающегося солнца придавали новую поэзию этим прекрасным произведениям земли. Плоды облеклись в бархатисто атласную оболочку, роса хрустальными перлами висела на всех ветвях, а газоны, отливавшие серебром, испускали из себя тот легкий пар, который представляется страстным дыханием земли, силищимся достигнуть неба и слиться там с ним в нежном любовном излиянии. Но ничто не могло сравниться с свежестью и красотой цветов, ещё обременённых ночной влагой, в этот таинственный час рассвета, когда они распускаются как бы с тем, чтобы открыть сокровища чистоты и распространить утончённейшие ароматы, заглянуть на которые и на мгновение обладать ими достоин лишь самый ранний и самый чистый из солнечных лучей. Цветник капеллана был восхитительным местечком для любителей садоводства. Консуэло показался он чересчур симметричным, и слишком тщательно отделанным. Тем не менее, 50 сортов роз, редкие и прелестные гибиски, пурпуровые шалфеи, до бесконечности разнообразные герании, благоухающие дурманы, глубокие опаловые чаши, пропитанные амброзией богов, изящные ласточники, тонкий яд, где насекомое находит в упоении свою смерть, великолепные кактусы — выставляющие яркие свои розетки на странно разукрашенных колючих стволах. Тысячи любопытных и великолепных растений, никогда не виданных до Толи Консуэла, и которых она не знала ни названия, ни отечества, долгое время занимали ее внимание. Наблюдая различные их положения и выражения чувства, какое, казалось, отражалось на каждой из их физиономий, она искала во голове соотношение между музыкой и цветами и желала отдать себе отчёт в ассоциации этих двух влечений в натуре её хозяина. Ей давно казалось, что гармония звуков известным образом отвечает гармонии красок, но гармонии этих гармоний ей представлялся аромат. Она погрузилась в неясную и сладкую задумчивость, и в эту минуту ей казалось, что она слышит голоса, выходившие из каждого такого прекрасного венчика, рассказывавшие ей тайны поэзии на языке, да то ли ей неведомом. Роза говорила ей о страстной своей любви, лилия — о небесной своей чистоте, великолепная магнолия поведала о чистых радостях святой гордости, а милый печёночник шепотком предавал о наслаждениях простой и уединённой жизни. Некоторые цветы обладали громкими голосами, которые... Широкими широким и властным выражением говорили «Я прекрасно и царствую». Другие, едва уловимыми, но бесконечно сладостными и глубоко врезывающимися чарующими звуками, шептали «Мы малы, но любимы». И все вместе качались они в такт с утренним ветром, соединяя свои голоса в воздушный хор, мало-помалу терявшийся в волновавшейся траве и листве, жаждавшей уловить таинственные их смысл. Вдруг, посреди этих идеальных гармоний и восхитительного созерцания, Консуэла услышала пронзительные, страшные и весьма болезненные человеческие крики, выходившие из-за чащи деревьев, скрывавшие от неё стену ограды. Вслед за криками, потерявшимися в безмолвии деревни, послышался стук кареты, затем карета как будто остановилась и кто-то стал сильно стучать в железную решетку, замыкавшую сад с этой стороны. Но спали еще все в доме, или никто не хотел откликаться, только стук тщетно возобновлялся много раз, и пронзительные крики женского голоса, прерываемые энергическими ругательствами мужчины, вызывавшего о помощи, ударяли в стены приорства, не вызывая отголоска в этих бесчувственных камнях и не более того в сердцах обитавших тут людей. Все окна с этого фасада были так хорошо законопачены для охранения сна капеллана, что никакой внешний шум не мог проникнуть сквозь толстые дубовые внутренние ставни, обшитые кожей и с подушками из конского волоса. Прислуга, занятая на лужайке, расположенной позади этого здания, не слышала криков. Собак в приорстве не полагалось. Капеллан не любил этих докучелевых сторожей, которые под предлогом удаления вора, нарушают покой своих хозяев. Консуэла попыталась проникнуть в дом, чтобы дать знать о прибытии путешественников, с которыми случилась беда. Но всё было так крепко заперто, что она отказалась от этой попытки и, следуя своему внушению, бросилась к решётке, откуда слышался шум. Дорожная карета, вся заваленная узлами и вся белая от пыли вследствие долгого пути, стояла перед главной садовой аллеей. Форейторы спешились и старались расшатать эти негостеприимные ворота, между тем, как из кареты вылетали вздохи и стоны. «Откройте!» — крикнули они Консуэла. «Если вы христиане, здесь дама, которая умирает!» «Откройте!» — крикнула, высовываясь через окно кареты женщина, черты лица которой были незнакомы Консуэла, но венецианский акцент, который живо её поразил бары не умрет если ее не приютят как можно скорее откройте же если вы люди не думая о последствиях первого своего движения консуэла сделала усилие чтобы отпереть решетку но она была заперта громадным висячим замком а ключ от него по всей вероятности находился в кармане бригиты звонок также был задержан по тайной пружиной В этой спокойной и честной стране подобные предосторожности предпринимались не против злодеев, а, конечно, против шума и беспокойства чересчур запоздалых или слишком ранних посещений. Консуэла находилась в полной невозможности удовлетворить страстное желание своего сердца, и она с огорчением переносила брань горничной, которая, говоря по-венециански с своей госпожой, нетерпеливо восклицала «Дуралей!» «Маленький уволень, который не умеет открыть ворота!» Немецкие форейтеры, как люди более терпеливые и более спокойные, помогали консуэла и то не с большим успехом. Вдруг больная, в свою очередь высунувшись из каретной дверцы, крикнула громким голосом на ломаном немецком языке. «Эй, именем дьявола, позовите же кого-нибудь, чтобы открыли, несчастный маленький зверюшка!» Такое энергическое обращение убедило Консуэло в близкой кончине дамы. «Если она и близка к смерти, — подумала она, — то, во всяком случае, насильственной?» И, обратившись по-ментиански к этой путешественнице, акцент, который также был ясен, как и её прислужница, сказала ей. «Я не из этого дома. Я получил здесь гостеприимство в эту ночь. Постараюсь разбудить хозяев, но этого не сделаешь скоро и без труда». «Разве вы в такой опасности, ударами что не могли бы подождать здесь немножко, не приходя в такое отчаяние?» «Я рожаю, Олух!» — крикнула путешественница. «Мне некогда ждать. Беги, кричи, ломай всё, приводи людей и помоги мне попасть сюда. Тебе хорошо заплатят за труды!» Она снова принялась громко кричать, и Консуэла почувствовала, как у неё задрожали колени. Это лицо, этот голос не были ей незнакомы. «Имя вашей госпожи!» — крикнула она горничной. «А тебе что за дело? Беги же, бездельник!» — сказала субредка вне себя от волнения. «Ах, если ты пропустишь время, ты ничего не получишь!» «Да я и не желаю ничего получать от вас!» — запальчиво ответила Кунсуэла. «Но я желаю знать, кто вы такие. Если ваша барыня — музыканша, вас сразу примут здесь, а если я не ошибаюсь, это знаменитая певица». «Иди, малютка!» сказала дама, страдавшая родовыми схватками, но, несмотря на то, находившая в себе достаточно хладнокровия и энергии в промежутках между острыми болями. «Ты не ошибаешься. Скажи обитателям этого дома, что знаменитая Карилла близка к смерти, если какая-нибудь христианская или артистическая душа не сжалится над её положением. Я заплачу. Скажи, что щедро заплачу». «Увы, София», — обратилась она к своей горничной, — «Вели положить меня на землю, мне будет легче лежать на дороге, чем в этой проклятой карете». консуэла бежала уже по направлению к приорству, решила поднять страшный шум и во что бы то ни стало добраться до капеллана. Ей уже и в голову не приходило ни удивляться, ни волноваться странной случайностью, которая привела в это место её соперницу, причину всех её несчастий. Она была охвачена одним только желанием помочь ей. Ей не пришлось трудиться стучаться, она встретила Бригиду, которая услышала, наконец, крики и выходила из дома в сопровождении Садовника и Камердинера. «Славная история», — ответила она резко, когда Консуэла изложила ей дело. «Не ходите туда, Андре, Не двигайтесь с места, господин Садовник. Разве вы не видите, что это дело затеяно этими бандитами, чтобы обокрасть и убить нас?» Я этого ожидала. «К оружию? Это хитрость!» Шайка злодеев шныряет вокруг дома, между тем, как те, которым мы дали пристанище, стараются ввести их в дом под благовидным предлогом. вступайте за вашими ружьями, господа, и будьте готовы пристрелить эту мнимую даму в родовых муках, которая носит усы и брюки». «Ах да, скажите, дама в родах!» «Если бы это было так, разве она принимает наш дом за госпиталь? У нас здесь нет акушерки. Я ничего не понимаю в этом деле». А господин Капеллан не любит крика новорождённых. Как же эта дама могла бы пуститься в дорогу, зная, что ей пора рожать? А если она это сделала, кто же виноват? Разве мы можем остановить её боли? Пускай разрешается в своей карете. У нас ей не будет лучше, чем там. Потому у нас нет никаких приспособлений для такой неожиданной прибыли. Эту речь она начала для Консуэла. Брюзжала её во всю дорогу по аллее, и закончила у решетки перед горничной кариллы Пока путешественники после неудачного парламентерства обменивались упреками, бранью и даже ругательствами с нелюбезной экономкой, Консуэла, полагаясь на доброту и дилетантизм капилана проникла в дом. Тщетно искала она комнаты хозяина. Она только заблудилась в обширном помещении, все закоулки которого ей были неизвестны. Наконец она встретила Гайдна, который искал её и сказал, что видел, как капеллан вошёл в свою оранжерею. Они вместе отправились туда и увидели достойную особу хозяина, шедшую к ним навстречу под беседкой из Жасмина, с свежим и улыбающимся лицом, подобно прекрасному осеннему утру, какое было в тот день. При виде этого любезного человека, шедшего в ватном пальто по тропинкам, где изящная нога его не рисковала наткнуться на глыши среди топкого и только что пройденного граблями песку, консуэла не сомневалась более, что такое счастливое существо с столь чистой совестью и до такой степени удовлетворённое во всех своих желаниях не было бы в восторге сделать доброе дело. Только что она начала передавать ему просьбу бедной Кариллы, как вдруг появилась Бригитта, которая перебила её и заговорила в следующих выражениях. «Там, около ваших ворот, находится проходимка, театральная певица, которая объявляет себя знаменитой и которая с виду и по разговору представляет собой распутницу. Она утверждает, что у неё родовые муки, кричит и ругается, как тридцать демонов, и намеревается разрешиться у вас. Подумайте, подходящее ли это для вас дело?» Капеллан сделал жест отвращения и отказа. «Господин Капеллан, — сказал Эконсуэлла, — кто бы ни была эта женщина, она страдает, жизнь её, быть может, в опасности, равно как и жизнь невинного создания, которое Господь призывает в этот мир, и которая религия, быть может, повелевает вам принять в жизнь по-христиански и отечески. Вы не покинете этой несчастной, не оставите её стонать и агнизировать у ваших ворот. Она замужем?» — холодно спросил Капеллан после минуты раздумья. «Я этого не знаю. Возможно, что да. Но что до того? Господь посылает ей счастье быть матерью. Он один имеет право судить её». «Она сказала своё имя, господин Капеллан», — решительно заметила Бригида. «И вы знаете её, посещая всех фигляров в Вене? Её зовут Карилла». «Карилла?» — воскликнул Капеллан. «Она приезжала уже в Вену». — Говорят, это был прекрасный голос. — В честь прекрасного её голоса прикажите открыть ей ворота. Она лежит на земле, на песке дороги, — произнесла Консуэла. — Но ведь это женщина, которая вела распутную жизнь, — возразил капеллан. Два года тому назад она наделала шуму в Вене. — И к тому же на вашу бенефицию много завистников, господин капеллан. Вы понимаете меня? Такой факт, что потерянная женщина вдруг разрешилась бы от бремени в вашем доме, это отнюдь не представили бы случайностью, тем менее еще делом милосердия. Вам известно, что капеллан Герберт претендует на юбилярство и что он лишил уже имения одного молодого собрата под тем предлогом, что тот манкировал литургии ради одной дамы, которая всегда в эти часы исповедовалась у него. Господин капеллан, такую бенефицию, как ваша, легче потерять, чем добыть. Эти слова произвели на Капилана Неожиданное и решительное действие. Он воспринял их в святилище своего благоразумия, хотя притворялся, будто едва их слушает. «В двухстах шагах отсюда есть гостиница», — сказал он. «Пускай эта дама велит вести себя туда. Она найдёт там всё, что ей надо, и устроится там удобнее и приличнее, чем у холостяка. Пойдите, скажите ей это, бригида Повежливее, как можно вежливее, прошу вас. Укажите на гостиницу фарейтером. «Вы же, дети мои», — сказал он Консуэла и Иосифу, — «пойдёмте разбирать со мной фугу Баха, пока нам будут готовить завтрак». «Господин Капеллан», — сказала взволнованная Консуэла, — «неужели вы бросите... Ах!» — сказал Капеллан, останавливаясь с опечаленным видом. «Моя лучшая волькомерия засохла. Правда», — говорил я садовнику, — «что он недостаточно часто её поливал. Самое редкое и самое удивительное растение в моём саду». Это несчастье, Бригида. Посмотрите-ка, позовите мне садовника, я его распеку. Прежде всего, я протурю знаменитую Кариллу от ваших ворот, — ответила Бригида, удаляясь. И вы соглашаетесь на то? Вы приказываете это, господин Капеллан? — вскричала Консуэла в негодовании. — Я не могу поступить иначе, — ответил он тихим голосом, но таким тоном, спокойствие которого свидетельствовало о непоколебимой решимости. Я не желаю продолжать об этом разговор. Идём же. Я жду вас, чтобы заняться музыкой. «Для нас здесь нет более музыки», — с энергией возразила Кунсуэла. «Вы не были бы способны понять Баха, не имея человеческой сострадательности. Ах, да погибнут ваши цветы и плоды. Пускай мороз высушит ваши жасмины и обратит в щепу прекраснейшее из ваших деревьев. Эта плодоносная земля, которая всё даёт вам в изобилии, должна была бы растить вам одни тернии, потому что у вас нет сердца, и вы крадёте дары неба, которых не умеете употреблять на гостеприимство». Говоря таким образом, Консуэла оставила Капеллана в изумлении, оглядывавшегося вокруг себя, словно он боялся увидеть небесное проклятие, призванное этой пылкой душой, обрушивающимся на его драгоценные волькомерии и любезные анимоны. Она бросилась к решетке, которая оставалась закрытую, и перескочила через нее, чтобы отправиться за каретой Кариллы, шагом ехавшей по направлению к Шинку, неосновательно украшенному капелланом титулом гостиницы.